Глава 11. Хозяйка. Аня. Первый час своего одиночества в доме я посвящаю изучению содержимого холодильника. Сразу становится понятно, что баринов дома только завтракает и очень редко ужинает. Все расфасовано в вакуумные упаковки разовыми порциями, «Салатные смеси, сыры, нарезки, мясные и рыбные порционные стейки, молочные продукты длительного хранения, консервированные морские гады и даже хлеб со сроком годности три месяца». «Нет, так не пойдет. Сказано готовить еду, значит, будет вам, господин Баринов, еда. В тумбочках я нахожу крупы, соль, сахар, панировки и даже муку, все запечатанное». Да и вообще, из всего многообразия не самой дешевой кухонной техники регулярно работающими выглядят только чайник, тостер, гриль, кофемашина и посудомойка. О, кайф! Эта вещь была моей неизбыточной мечтой из рекламы. Быстро готовлю себе завтрак, загружаю посуду в мойку и иду исследовать территорию, раз уж разрешили. Ну и интересно мне не без этого. На первом этаже у Баринова располагаются прихожие, огромная гостиная с мини-баром, домашним кинотеатром и игровой консолью, кухня со столовой зоной, гостевая комната с душем и туалетом, небольшой спортзал, хозяйственная комната и святая святых, куда вход мне особым барским распоряжением закрыт. Второй этаж меня очень удивляет. Обставленными из четырех комнат оказываются только три. Моя, Алексея и... Я даже не успеваю должным образом возмутиться такому факту, что они оказываются соседними, да еще и с общей дверью, потому что третья спальня, очевидно, принадлежит женщине. Я замираю на ее пороге, как оглушенная. Нет, она не выглядит жилой, но она помечена мелочами, забытыми расческой и флакончиком духов, маской для сна, небрежно надетой на изголовье кровати. Я не чувствую себя вправе что-то трогать в этой комнате и вылетаю оттуда, как ошпаренная. В голове крутятся слова Алексея о том, что у него есть постоянная женщина. Получается, это правда? Но тогда почему она спит, не снимая отдельно? И вообще, где она сейчас? И почему я здесь? Фраза про месяц была сказана не случайно? Настроение и так не слишком приподнятое с утра скатывается на ноль. Это отвратительно, когда мужчины изменяют. Я почти автоматически захожу в спальню Баринова и пытаюсь оценить масштаб своих задач. Забитая под завеску корзина грязного белья, несколько небрежно сброшенных на стул белых рубашек и пару костюмов под ними. Ну и что Баринов хочет, чтобы я с ними сделала? В шкаф провесила. Это я могу. Открываю шкаф, чтобы достать вешалки, и тут же мне на глаза попадается чехол с биркой и квитанцией из химчистки. Читаю описание пятен и мстительно хмыкаю. А нечего, господин Баринов, обниматься с женщинами, у которых на лице такое количество тонального крема. Тогда и ваши пиджаки будут в порядке, и химчистка не будет разочаровывать. В нижней секции шкафа я нахожу липкие стики, щетки, губки и коробки для обуви. Ну ладно, Алексей Егорович, по крайней мере, вы этого труда однозначно стоите». Спустя два часа я развешиваю выстиранные вещи на сушке и искренне считаю свою миссию выполненной. Есть не хочется. Дневная летняя жара берет свое, и бассейн во дворе начинает просто нереально манить. Поглядывая на него в открытое окно своей спальни и раскладывая немногочисленные вещи, искренне жалею о том, что у меня нет купальника. А может, просто лифчик и трусики сойдут? Все равно за таким забором меня никто не увидит. Надеваю еще влажное после стирки белье и оборачиваюсь в большое махровое полотенце. Оглядываю себя в зеркало. Ну и ничего, вполне себе прилично. Спускаюсь к бассейну. Скидываю полотенце на шезлонг и пробую ногой воду. Ммм, прохладная, кайф. Несколько раз пружиню на носочках и ныряю в самую глубокую часть бассейна прямо с борта. Как настоящая утка, плескаюсь в воде, пока зубы не начинают стучать друг об друга, и вылезаю на нагретый солнышком шезлонг. Хорошо? Прикрываю глаза и почти засыпаю, когда чувствую очень странное движение в районе своих пяток. Шевелю пальчиками, не желая просыпаться, но ощущение не проходит. Лениво открываю глаза. Сердце ухает в желудок, и я с оглушающим криком вскакиваю с лежака. По полотенцу ползет достаточно большая змейка, упитанная и сантиметров сорок в длину. А! Из горла вырывается новый крик. «Уйди, уйди!» Я пытаюсь стряхнуть ее с полотенца, но она не уползает. Бью несколько раз шезлонгом а кафель, но от этих действий падает только полотенце и накрывает ползучее чудовище. Я отступаюсь, о соседний шезлонг и подворачиваю ногу. Практически не чувствуя боли на адреналине, забегаю в дом и закрываю двери и все панорамные окна. Сердце колотится, как бешеное. Меня трясет то ли от прохлады, то ли от пережитого нервного потрясения, а главное, я совершенно не представляю, что делать дальше. Кого вызывать? А если она заползет в дом, да я тогда перестану спать. На подставке возле входной двери начинает мигать красной лампочкой и пиликать блок сигнализации. Я подбегаю к нему и как-то догадываюсь нажать зеленую кнопку. «Участок номер двенадцать». Раздается в динамике приятный мужской голос. «У вас все в порядке?» «Соседи слышали крик». «Нет». Выдыхаю в динамик, логично соображая, что со мной говорит охрана. «Не в порядке. У меня на участке змея». «Я прошу вас не волноваться». Раздается в динамике. «Это Маруся. Снова сбежала у поповых. Сейчас кто-нибудь из парней к вам подойдет».